Глава 45 Марго понуро смотрела на Фрока, изо всех сил кричавшего в трубку внутреннего телефона, размещенного в гранитной стене большой ротонды. Из райского зала гремела через динамики речь Райта, и девушка не могла расслышать, что говорит Фрок. Наконец он положил трубку и развернулся к Марго лицом. Черт знает что. Пендергаст, очевидно, где-то в подвале. По крайней мере, был там. Час назад выходил на связь Связываться с ним без разрешения они отказываются. В подвале? Где именно? Спросила Марго. Говорят, в 29-й зоне. Почему он там или был там говорить не хотят? Наверное, сами не знают. 29-я зона велика. Фрог глянул Марго в лицо. Едем? Куда? В подвал, разумеется, пожал плечами ученый. Стоит ли? Засомневалась Марго. Может получим необходимое разрешение, чтобы его вызвать? Фрог раздраженно передвинулся в кресле. Мы даже не знаем, кто может дать такое разрешение. Он пристально поглядел на Марго, чувствуя ее нерешительность. «Думаю, моя дорогая, нам не стоит беспокоиться, что это существо нападет на нас. Если я прав, его привлечет скопление людей на выставке. Мы обязаны сделать все возможное, дабы предотвратить катастрофу. Мы так решили, когда сделали это открытие». Марго все-таки колебалась. «Фроку легко делать такие заявления». Он не был один в темноте на выставке, не слышал осторожных шагов, не мчался слепо в непроглядную тьму. Она глубоко вздохнула. Вы, разумеется, правы. Поехали. Поскольку 29-я зона находится в пределах второй секции, Марго и Фроку дважды пришлось предъявлять удостоверение по пути к нужному лифту. Очевидно, на тот вечер запрещение сотрудникам свободно передвигаться по музею отменили. Охранники и полицейские были озабочены задержанием подозреваемого или лиц, не имеющих законных оснований, находиться там. — Пендергаст! — прокричал ученый, когда Марго вывезла коляску из лифта в темный коридор подвала. — Это доктор Фрог, слышите меня? — ответило ему только эхо. Марго кое-что было известно об истории 29-й зоны. Когда электростанция музея находилась рядом, там располагались паровые трубы, туннели снабжения и комнатки, которыми пользовались рабочие. Когда музей в 20-х годах подключился к более современной электростанции, старые коммуникации перенесли, заброшенные клетушки использовались теперь под склады. Марго везла Фрока по низким коридорам. Фрок то и дело стучал в какую-нибудь дверь или звал Пендергаста. Ответом на все его вопли была тишина. «Ничего у нас не получится», — признал Фрок. Когда Марго остановилась перевести дух, седые волосы его растрепались, смокинг измялся. Марго тревожно огляделась. Она представляла, где они находятся. Неподалеку, в дальнем конце запутанных переходов, стояла старая электростанция. Теперь в темном подземном пантеоне хранилась музейная коллекция китовых костей. Несмотря на предсказание Фрока о поведении зверя, крики ученого пробуждали в ней страх. «Это может занять несколько часов», — сказал Фрок. «Возможно, пендергаста здесь уже нет. Возможно, и не было». Глубоко вздохнул. Он был единственной нашей надеждой. Может, шум и суматоха испугали это существо, и теперь оно где-то прячется? Марго изо всех сил старалась быть оптимисткой. Фрок опустил голову на руки? Вряд ли. Зверь должен руководствоваться запахом. Пусть он разумен, пусть хитер, но когда его обуяет кровожадность, он, как и маньяк-убийца, ничего не может с собой поделать. Фрок распрямился, глаза его снова вспыхнули решимостью. «Пендергаст!» — крикнул он. «Где вы?» Уотерс, напрягшись всем телом, прислушивался. Сердце колотилось, дышать, казалось, было нечем. Он уже не раз бывал в опасных переделках, в него стреляли, ранили ножом, даже как-то преснули кислотой, но при этом он всегда оставался спокойным, почти бесстрастным. А тут какой-то легкий стук, и я запаниковал. Охранник... Расстегнул воротник рубашки. Воздух в этой треклятой комнате спертый. Заставил себя дышать медленно и глубоко. «Вызову, как Гарсию, проверим вместе и ничего не обнаружим». Уотр заметил, что ритм шарканья ног над головой изменился. Вместо мягкого шелеста слышался непрерывный топот. Он прислушался, и ему показалось, что сверху едва слышно доносятся вопли. Его охватил ужас». В энергоблоке снова послышался стук. Господи, что-то стряслось. Уотерс выхватил рацию. — Гарсия, слушаешь? Прошу дублера для проверки подозрительных шумов в энергоблоке. И сглотнул. Ответа Гарсии не последовало. Убирая рацию в футляр, Уотерс увидел, что хмырь поднялся и направляется к двери энергоблока. — Что вы делаете? — Хочу посмотреть, что там за шум. Беспечно отозвался хмырь, открывая дверь. Наверное, опять кондиционер барахлит и, просунув руку внутрь, стал нащупывать выключатель. «Постойте», — сказал Уотерс. «Не». В рации его послышался треск разрядов. «Здесь паническое бегство». Снова треск. «Все подразделения, приготовьтесь производить срочную эвакуацию». Опять треск. «Не в силах сдерживать толпу, нужно подкрепление. Срочно, срочно!» Господи, Уотерс схватил рацию и стал нажимать кнопки. Все каналы были заняты. Наверху происходило что-то ужасное. «Плохо дело». Уотрс поднял взгляд. К хмыря не видно. Дверь в энергоблок открыта, внутри темно. Почему до сих пор не включен свет? Не отрывая глаз от двери, осторожно снял с плеча ружье, загнал патрон в патронник и пошел вперед. Неслышно, подойдя к косяку, заглянул внутрь. Хоть глаз кали. «Эй!» — позвал он. «Вы там?» И, входя в темное помещение, почувствовал, как во рту у него пересохло. Снова послышался сильный стук. Отрас машинально опустился на одно колено и три раза выстрелил. Каждый выстрел сопровождался вспышкой и оглушительным грохотом. Посыпался дождь искр, взметнулся оранжевый язык пламени, ненадолго осветив комнату. Хмырь стоял на коленях, подняв взгляд на Отраса. — Не стреляйте! — попросил он дрожащим голосом. — Пожалуйста, не стреляйте больше! Отрас поднялся, ноги его дрожали, в ушах звенело. — Я слышал какой-то шум! — выкрикнул. — он. Почему ты не отвечал, идиот? «Шум издавал кондиционер», — сообщил хмырь, по лицу его текли слезы. «Насос забарахлил, как и в прошлый раз». Уотерс попятился и нащупал на стене выключатель. Пороховой дым висел в комнате голубым туманом. Из трех рваных отверстий в большом ящике на дальней стене тянулись дымки. Уотерс понурил голову и привалился к стене спиной. Внезапно раздался громкий хлопок... Прострелянный ящик опоясала электрическая дуга, затем послышался треск, вновь посыпались искры. Стало невозможно дышать. Свет в компьютерном зале замерцал, потускнел, потом опять загорелся. Уотерс услышал, как загудел один тревожный сигнал, потом другой. — Что происходит? — выкрикнул он. Свет снова потуснел. — Вы прострелили. Центральный распределительный щит, — ответил хмырь, подскочил и пробежал мимо Уотрса в компьютерный зал. — Ах, черт! — прошептал Уотерс. Свет погас.